Глубокая ночь. Ленцей, башенный сторож, Стоя на страже, поет. Страж зоркий, всегдашний, На вышке стою, Сроднившийся за башней, Весь мир я люблю. Вся даль предо мною Открыта всегда, И звезды с луною, И лес, и стада. Весь мир с неизуменной Я вижу красой, Доволен вселенной, Доволен собой. Что видел с отрадой Я в жизни своей, «Все было у слада и счастливых очей». Пауза. «Нет, не только наслаждение вижу здесь я в вышине. Что за страшное видение там грозит из мрака мне? Между лип там засверкали, искры в сумраке двойном. Вот пожар ползет все далее, раздуваем ветерком. То горит избушка, тлея в темной сырости своей. Помощь ей нужна скорее, но уж нет спасения ей». «Ах, как добрым людям старым страшен был огонь всегда! А теперь объят пожаром дом их страшная беда! Вот уж красными огнями стены мшистые горят! Старички бы только сами не погибли! Что за ад!» Языки огней взбегая, листья жгут, шипя, дымя. Ветки гнутся засыхая, сучья падают шумя. Вот что вижу я вздыхая. «О, зачем так зорок я?» Вот часовня обвалилась тяжким бременем ветвей, и в вершинах заструилось пламя тысячами змей, и торчат, светясь уныло, красным пурпуром стволы. Долгая пауза, снова пение, что веками взор манила скрыло все завесом мглы. Фауст на балконе против дюна. Что там за плач вверху певучий? Жалеть уж поздно. В вышине он стонет, и досадой жгучий вновь сердце мучится во мне. Я поспешил, но пусть залою и пеплом станут липы те. Я скоро башню там построю, чтоб вдаль смотреть на высоте. А стариков найду тогда я на новоселье. И простят они обиду мне, встречая в довольстве дней своих закат. Мефистофель и трое сильных внизу. Мефистофель, бегом вернулись мы сюда. Прости, произошла беда. Стучались мы, ломились там, но все не отворяли нам. Мы навалились, налегли и прочь гнилую дверь снесли. Просили мы, внушали страх. Никто не слушал просьбы той. И, как всегда в таких делах, все речи были, звук пустой. Тогда, чтоб праздный спор не долить, мы их решили удалить. Немного было тут возни. От страха умерли они а гость который был там скрыт и вздумал драться был убит борьба окончилась сейчас но невзначай один из нас рассыпал уголье и вдруг солома вспыхнула вокруг и запылало все костром невольным жертвам нашим трем «Фауст! к моим словам вы глухи были немена это разбой проклятие в вашей дикой силе его делите и жмешь собой хор он песню старую поет сноси охотно силы гнет Кто смел, кто тверд, будь сам в борьбе с защитой дому и себя. Уходят. Фауст на балконе. За тучи звездная рой сокрыт. Огонь уж гаснет, чуть горит. Пахнуло воздухом ночным. Ко мне несется легкий дым. Да, слишком скоро был мой приказ. И слишком скоро все сейчас свершилось. Я тому виной. Что там за тени предо мной? Полночь. Появляются четыре седые женщины. Первая. Зовусь я пороком. Вторая. Зовусь я грехом. Третья. Зовусь я заботой. Четвертая. Зовусь я нуждой. Порок, грех и нужда. Здесь заперты двери, нельзя нам войти. К богатому сестры нам нету пути. Порок. Там тенью я стану. Грех. Исчезну я там. Нужда. «Богач избалован, отвергнет меня!» «Забота! Из вас, мои сестры, никто не пройдет!» «Забота ж замочную щель проскользнет!» «Исчезает!» Порок. Вы, сестры седые, идите за мной!» «Грех! Везде я с тобою пойду стороной!» «Нужда! Везде за тобой нужда по пятам!» Порок, Грех и нужда!» «Проносятся тучи по тверди широкой!» «Смотрите, смотрите, далеко-далеко, не брат ли, не смерть ли виднеется там?» Уходят. «Фауст во дворце. Пришли четыре, только три ушли. О чем беседу здесь они вели?» «Нужда» вдали печально раздалось, и слово «смерть» как эхо донеслось. Глухая их речь, волшебная их семья. Не вырвался еще на волю я». «О, если бы мне магию прогнать, забыть все заклинания, чар не знать, лицом к лицу с природой стать! Тогда быть человеком стоило бы труда, и я им был, пока во тьме бродя, себя и мир не проклял дерзкая Теперь весь воздух чарами кишит, и этих чар никто не избежит. Пусть светил и разумен ясный день, но в сети снов насловит ловит ночи тень. Пусть весело с прогулки я иду, вдруг ворон каркнет. Что же, на беду? Так суеверие царствует везде. То к горю, это к счастью, то к беде. И вот стоишь один, страшась всего. Дверь скрипнула. Но нет здесь никого. Взволнована. Здесь кто-то есть? Забота. Ответ естественно, Есть. Фауст. Но кто же ты? Забота. Я пред тобою здесь. Фауст. Прочь, удались. Забота. «Я, кстати, здесь зачем?» Фауст спервагневно, потом успокоившись про себя. «Не заклинай! Сдержись! Останься нем!» «Забота!» «Пусть меня не слышит уха! Громок зов мой в недрах духа! В разных образах встает мой суровый властный гнет! На морях, на суше, всюду страшным спутником я буду! Хоть не ищут никогда, но найдут меня всегда!» и клянут меня, и вместе ублажают словом лести. Ты никогда не знал заботы?» Фауст. «Я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения налет ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо, что ускользало, то я не держал. Желал достичь и вечно достигал, и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь, сперва неукротимо, шумно, теперь живу обдуманно, разумно». «Достаточно познал я этот свет, а в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками, стань твердо здесь и в круг следи за всем. Для мудрого и этот мир не нем. Что пользу в вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою? И так мудрец весь век свой проведет». Грозитесь, духи, он себе пойдет, пойдет вперед Средь счастья и мучения, Не проводя в довольстве ни мгновения. Забота. Раз, кого я посетила, в мире все тому не мило. Тьмой душа его объята, Ни восхода, ни заката. Пусть его все чувства мощны, В сердце мрак царит полночный. Пусть богатство он имеет, Им на деле не владеет. В счастье, в горе он страдает, В изобилье голодает. Ждет ли радость, скорп ли точит, все охотно он отсрочит. Все в грядущем полагая, он лишь ждет, не достигая. Фауст, довольно, не поймаешь ты меня. Напрасно вздор ты свой твердишь мне злобно. Прочь, причитание этих болтовня, умнейшего с ума свести способно. Забота. В пути тиль, стремится ли смело? Нет решимости для дела. Он пошел, но по дороге замедляет шаг тревоги Тщетно бьется он, как в сети, видит все в привратном свете, сам себя отягощая и другим лишь жить мешая. Так ни жив, ни мертв, тревожно, задыхаясь безнадежно, он терзается без меры, без отчаяния и веры. Беспрестанным раздражением этой вялости унылой, этим тягостным кружением и ничтожностью постылой, полусном, душе усталой, отводящим отдых малой, Вечно к месту он прикован и для ада уготован. Фауст, злосчастное видение, для людей изобрелило тысячу терзаний, и даже ряд простых обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. От демонов труднее нам всего отделаться, крепкая их цепь, конечно. Но грозно-низкая забота твоего могущества я не признаю вечно. Забота. «Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым, встречай кончину!» Дует на него. Фауст ослепленный. «Вокруг меня весь мир покрылся тьмой, но там внутри тем ярче свет горит. Спешу свершить задуманное мною. Одно владыке слово все творит». «Вставайте, слуги, все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов лопат, что я наметил, пусть свершится живо. Порядок строгий, неустанный труд себе награду славную найдут. Великая свершится, лишь бы смело рук тысячу одна душа владела».